Потом стали представляться клоуны. Я клоун Саня из тайги, сказал клоун Саня из тайги. Рядом со мной за партой сидит мой полкан. Мы никогда не расстаёмся и хотим выступать вместе. Полкан! голос. Полкан закричал: "Мя!" Надеюсь, вы с пяти не в одной кровати с полканом, спросила Ирина Вадимовна. Нет, он спит под кроватью. Это прекрасно, что вы такие неразлучники. Но всё-таки место у полкана во дворе или в живом уголке, а не за партой. Пришёл дядя Шакир и привязал полканах колышку во дворе. Полкан был недоволен и потом ещё долго кричал, даже через окошко было слышно. Меня зовут Наташа, сказал молоденький Наташа. Я хочу выступать по телевизору и сниматься в кино. Я хочу стать самым знаменитым клоуном. А меня зовут Шура, сказал третий клоун. Я немножко странный, про меня говорят со сдвигом я. Он был очень рыжий. И потом он сильно покраснел. Интересно, сказала Василиса Потапна. Это в чём же ваш сдвиг? Если я о чём-то сильно подумаю, это сразу проявляется. У меня такое свойство. задумались над таким свойством. А Ирина Вадиму попросила: "Подумайте, пожалуйста, о мороженом, чтобы оно было с кремом в стаканчиках". Шура стал думать так сильно, что даже волосы у него на голове зашевелились, и уши тоже. Бац! И на столе перед ним появилась вазочка для мороженого, а в ней две щотки. Одна зубная, другая сапожная, и два тюбика, чёрный и белый, с пастой для зубов и кремом для обуви. Так я и знал, воскликнул Шура. Это всё потому, что я сегодня ни зубы, не ботинки не чистил. Наташ потрогала щетки, а клоун Саня взял Шуру под руку и отвёл в сторону. Я тут из тайги хотел кедровых шишек привезти, десяток для подарков, да позабыл самоточь. Нельзя ли сделать так, чтобы у меня появилась хотя бы парочка вот это самых здоровых. Шура сильный глубоко задумался, потом глаза вытрясчил. Хлоп! И на лбу у Сани выскочили две бальши. О! какие шишки, и что интересно, совсем не кедровые. Ничего себе, ахнул деловой Саня. А я ещё хотел фонарик попросить карманный, сейчас бы я весь светился. Ну, кажется, мы все перезнакомились, сказала Ирина Вадимовна. Но тут открылась дверь, и вошёл ещё один человек. Он был совершенно взрослый, боритый, с галстуком и большим портфелем он объявил Я, товарищ Помидоров, прибыл на ваши курсы повышения за вхозов. Вот мои документы, меня прислало руководство. Ваше руководство ошиблось, настоятельно сказала главная воспитательница. Вам нужен соседний дом. Курсы повышения за вхозов там, а эт школы для клоунов. Моё руководство не может ошибаться, возразил помидоров. Хорошо. Оставайтесь, разрешила директриса. Садитесь на первую парту. И знаете, нам с вами будет интереснее. Начинаем первый урок. Но тут прозвенел звонок, и первый день занятий закончился. Приложение к первому дню занятий. Приложение 1. Заметка из газеты Современный лесоруб. Прослушайте её, ребята, а потом попробуйте пересказать своим родителям или бестолковым младшим товарищам. Называется она Случай в собачьем амтомнике. Это случилось на далёкой таёжной заставе. У козы Машки родилось семеро козлят. Пожалуй, слишком много. Время осеннее, с тропой перебои, не выкормит, решил их хозяйк. Шесть рысь туда-сюда, а седьмого придётся утопить. Но сын хозяйки, юный таёжный охотник Саня, решил спасти седьмого козлёнка. Как раз в это время у служебной пограничной собаки Найды родились щенки, всего два, хотя ждал четырёх. Юный охотник подложил седьмого козлёнка к щенкам, и Найда стал его выкармливать. Шло время. Козлёнок рос не по дням, а по часам. Через месяц он уже твёрдо знал свою кличку Полкан. Умел подавать брошенный мячик и без труда выполнял команды: сидеть, лежать, бежать и голос. Саня упорно воспитывал полкана. Каждое утро он пробегал с ним десяток-другой километров. Учил идти по следу, прыгать через забор, ходить по бревну и итога натянутой проволоке, выслеживать волков и других хищников. Удивительным созданием стал полкан. Он мог часами сидеть в секрете, Иль в засаде мог острыми рогами запросто пробить металлическую бочку. Умел возить сани и тележку и при этом не забывал давать им молоко, ведь в конечном итоге полкан был козой. А однажды полкан задержал на границе нарушителя. Он хорошо подготовился к борьбе с собаками, знал приёмы против кусания, но против бодания не знал. И полкан зель его можно сказать голыми рогами за этот подвиг полкан был награждён знаменитой козе вручили ценный подарок баян этот инструмент не очень был нужен полкану а юный сани постоянно на нём играл нам кажется опыт юрного охотника достоин всяческого изучения корреспондент Жувачкин Приложение второе. Что делали клоуны после занятий? Как только прозвенел звонок и первый день занятий окончился, товарищ Помидоров взял портфель подмышку, попрощался со всеми и ушёл. Девушка-директор Ирина Вадимовна впрыгнула на транцикл и умчалась в город по делам, а Василис потапно скомандовал: "По порядку номеров расчитайсь". Ви повела клонов во двор школы, где была специальная двухэтажная пристройка. Там находились комнаты для учеников и столовая. У входа стояла сестра-хозяйка. Она же брат повар, тётя Фёкла Паркинен с хлебом солью и с вкусным борщом в супом. Ой, какие нарядные, да красивые. А меня зовут тётя Свёкла. Очень легко запомнить. Вот очки, а это свёкла, а за ними тётя Свёкла, сказал Наташа. Но тётя Свёкла даже не обиделась, она накормила всех обедом и пригласила в любое время прибегать грызть вкусные сухарики.